С носки, написанной готикой и неподтвержденной ссылкой на источники, подчеркивалось, что именно немец и воскликнул ту знаменитую фразу, которая определила открытие нового света монте что значит «Вижу гору». Отсюда монте столица Уругвая, обозначена немцем, значит «Именно им сюда и дорога».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 начал последовательную южноамериканскую экономическую политику, именно ему принадлежит концепция колониальной торговли со вновь открытым континентом. Несмотря на то, что экспедиция, которую финансировали Фугер и вальсер в направлении Малукских островов, кончилась неудачей, и вальсер не пережив катастрофы, умер, племянник Антон продолжил дело Фуггера вместе с испанцами. Именно благодаря ему первый немец Ганс Брунбергер достиг берегов Аргентины и основал здесь первую немецкую семью. И было это в 1526 году. Антон Фуггер и был первым европейцем, который начал освоение континента. От Чинчи в Перу до Магелланова пролива в Чили,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 невозможную для настоящего политика, посвятившего себя открытию для нации нового, совершенно еще необжитого обжитого континента. Однако Антон избрал иной путь. Именно он принял участие в открытии как Патагонии, так и Пампы. Пусть другие будут искать серебряные горы, я всего лишь хочу найти плодородные земли. Прекрасная мысль, которую надо было подкрепить твердостью, Увы, это ему не было суждено свершить. В экспедиции Дона Педро Мендосы в районе Ла Платы приняло участие уже 80 немцев. Каждому понятно, что так называемые австрийцы и нидерландцы на самом деле были настоящими немцами. Это замечание насторожило Штирлица, пахнуло той немецкостью, которую так пропагандировали в Рейхе.